Глава семнадцатая. Манюня празднует Новый год. Или счастье человечка домового. Зима в том году выдалась удивительной. За окном весь декабрь кружил крупными хлопьями снег, стелился пушистый пеленой на балконные перила, ерошился огромными ватными ворохами на макушках густых голубых елей, По вечерам искрился золотом в световом обрамлении тонконогих и пучеглазых уличных фонарей. Поддетый порывом ветра срывался с крыши и падал рыхлыми комьями на протоптанные в высоком снегу узкие пешеходные дорожки постарчески недовольно кряхтя. <связь> Стороннему наблюдателю могло почудиться, что Берт впал в спячку. Нескончаемо падающий снег заглушил голоса и размыл очертания домов в непроницаемую молочную стену. Казалось, кто-то укутал город пуховым одеялом и убрал на верхнюю полку бельевого шкафа, подальше от шума и суеты. На самом деле Берт жил своей обычной жизнью, по крайней мере, очень старался не выбиваться из привычной колеи. Удавалось это с большим трудом, Сообщение с внешним миром было прервано. Спал аэропорт и даже автовокзал не работал. Через заваленный снегом горный серпантин не мог пробиться ни один автобус. Пустовал колхозный рынок, перевал Красносельску был засыпан по макушку сошедшими лавинами, а дорога в Азербайджан утопала в снежных заносах. Но городок не унывал. Он готовился к очередным новогодним праздникам — Новый год нужно встречать в кристальной чистоте, поэтому в домах проводилась генеральная уборка. Перестирывали шторы, перемывались окна, выметалась из дальних углов паутина, а ковры обязательным образом выбивались на снегу. Счастью детворы не было предела. Можно на санках с гора кататься, можно до одури в снежки играть, а можно, обманув внимание взрослых, воровато есть снег зачерпывая его вспушенной сосульчатой варежкой. Каждый раз почему-то надеешься, что он сахарной ватой или ванильным мороженым, а снег на вкус остается неизменно холодным, немного колючим и пахнет горным ручьем. Если очень повезет, с занятостью взрослых можно построить невысокую, но вполне вместительную снежную хижину, Налепил комью, сложил в три стены, накрыл стыренным со стройки куском брезента. Еще один кусок брезента приспособил под дверь. Жаль, в нашем городе живут исключительно зловредные мальчики. Приведя очередной снежной постройки они превращаются в настоящих варваров и разваливают ее в считанные секунды. Зима — счастливое время года, счастливое и беззаботное. Мы не очень понимаем, почему взрослые не очень ее жалуют. Кивают на холод, на количество одежды, в которую непременно приходится кутаться, на короткие дни и долгие ночи. Ну что? Можно подумать. Зато зимой встречаешь Новый год, наряжаешь елку, накрываешь праздничный стол. Дома пахнет хвоей и мандаринами. В гостиной переливаются огоньки гирлянд, по телевизору показывают разные мультики и сказки. На столах стоит угощение, орехи, изюм, сухофрукты, конфеты, свежие фрукты, а на кухне хлопочет мама-сба. Готовит обязательное для новогоднего стола блюдо – толму виноградных и капустных листьях. Притом в толму из капустных листьев добавляют дольки айвы и чернослива. Они удачно оттеняют вкус мяса и придают ему изысканный аромат. Запекается большой фаршированный дольками чеснока, натертый крупной солью, специями и сепарированный сметаной окорок. Готовятся салаты на грецких орехах, обильно украшенные веточками свежей зелени и посыпанные зернышками граната, баклажанный, из красной фасоли, свекольный. Загодя закупается традиционная для наших столов обильная мясная закуска, домашняя ветчина и колбаса, бастурма, суджух, обязательный сыр, Грузинский сулугунь, армянский чинах, настоящая пахучая брынза и хигнадзорский харац панир. Пекутся ореховые рулеты и печенье, слоеный торт Наполеон, эклеры с заварным кремом. Ммм, вкуснота! Мы с Манькой рисуем новогодние открытки папам, бабам, маме, сестрам. Каринка строчит стихи, которые потом вкладывает в открытки. Взрослые невероятно довольны нашими поделками. Восхищенно цокают языком и цитируют неожиданные Каринкины рифмы. «Нового счастья! Нового года! Желаем, чтобы всегда вас радовала погода!» Страчит Каринка дядя Миша. «Дваш ты два четыре, пятью семь тридцать пять. Если ты не веришь мне, можешь посчитать опять», — внушает она Гейна. «Старшая сестра высокая и худая. Играешь на фортепьяно, то играешь» и форте, но чаще всего пиано. Манька, ты нам верный друг и мировая девчонка. Как хорошо, что ты девчонка, а не какая-нибудь мальчонка. Мама, ты наша мама, красивая и элегантная. Любишь папу и нас, а еще любишь контрабас. Наш папа настоящий врач и золотые руки. Любит лазить по деревьям и вырывать зубы. Ба, тебя зовут Розы не зря. Ты похожа на ароматную розу, большая и кучерявая. Каринкины стихи пользуются оглушительным успехом. Весь год взрослые цитируют их и склоняют на разные лады. Особенно усердствует ба. «Мойша, ты чего сегодня такой хмурый? Не радует погода?» — допытывается она у сына. «Юрик, успел полазать по деревьям или, не солоно хлебавши, вернулся домой?» «Красивая и элегантная ты наша! Как там твой контрабас?» — вещает она в трубку маме. Слова свои Ба сопровождает приступами гомерического хохота. Слушать с постной миной, как она цитирует Каринку, категорически невозможно, поэтому все следом за Ба срываются в истерический смех. В общем, сестра задает своими новогодними виршами настроение на целый год вперед. Недавно в нашей семье случилось прибавление. С очередных курсов повышения квалификации папа вернулся с большим подарком. Раздобыл в гуме огромного. Ростом Сонечку Деда Мороза. Шуба Деда Мороза отливает серебром. Борода длинная, белая, пушистая и мягкая. В правой руке он держит ледяной посох, а в левый мешок с подарками. Конечно, мы уже большие и понимаем, что мешок с подарками бутафорский, но отказать себе в удовольствии поковыряться в нем не смогли. В мешке оказалась банальная вата. Мы вытащили ее. И затолкали туда орешков. Теперь мешок рельефный, словно доверху набит взаправдошными подарками. Снегурочка у нас не новая, со времен маминого студенчества, но очень красивая. В высоком, блескучем кокошнике голубой накидке с настоящей меховой оторочкой на груди. На руках у нее крохотные варежки, вышитые снежинками. Ёлку мы стараемся наряжать, когда Сонечка спит. Иначе она растаскивает по дому игрушки и, как заправская сорока, прячет в укромных уголках. А вот к нарядной переливающейся елке сестра относится с большим пиететом, ничего не выдирает, только, задержав дыхание, ходит кругами, на выдохе натувает щёки и восхищенно приседает. «Ухти! Ухти!» Когда Сонечка застала под ёлкой нового Деда Мороза, она сначала не поверила глазам своим. Заспанная и розовощёкая, и вся в бежевой пижаме с мишками, она замерла на секунду, потом мелко приседая, чуть ли не бия челобитные, поползла к ёлке. Вот кто к нам пёшёл! Приговаривала она подобострастно, «Вот кто пьесёл! Привет!» «А кто пришёл?» — полюбопытствовали мы. «Не видел, что ли?» — обернулась к нам Сонечка. «Пьесёл человечек домовой с мышком!» Человечек домовой не подозревал, что его ждёт. Когда в московском гуме его вручили высокому мужчине с характерным блеском победителя в глазах, еще бы, отстоять километровую очередь и уйти с покупкой, нет ли есть победа? Он сразу признал в нем хозяина, представил тихую патриархальную семью, куда его приведут. В этой семье дети ходят по стеночке. Жена хозяина, обмотав лицо от робости и прочей стеснительности платком, с утра до вечера готовит на кухне и выглядывает оттуда только с высочайшего позволения супруга. — Еду в рай! — решил человечек домовой. Семья на первый взгляд оказалась странной. По дому бегали склонные к разрушительной в особо крупных размерах деятельности девочки. Жена хозяина щеголяла в коротком платье, выставив на всеобщее обозрение пусть и прекрасные, но голые колени, не говоря уже о прочих женских уловках в виде накрашенных километровых ресниц и пышных обвязанных голубой шелковой лентой волос. Девочки первым делом распотрошили мешок с подарками, затолкали туда какой-то тяжеленный чепухи. Тут прискакала еще одна девочка, круглоглазая, с развивающейся над долбом прядью непослушных волос, притащила ножницы и предложила подровнять ему бороду. А то тут она клокастая, а там вообще кучерявая. И если бы не хозяйка дома, которая налетела в последний миг, выдрала его из цепких рук девочек и убрала на антресоли до лучших времен. То не факт, что он бы вообще дожил до новогодних праздников. Потом его выставили под наряженной елкой. Рядом стояла красавица-снегурочка, которую он сразу же полюбил всеми фибрами своей дедовской души. Вроде жизнь засияла новыми манящими красками. «И тут на тебя. В комнату вбегает пухлое, розовощёкое создание, лучится васильковыми глазами, падает ниц и называет его Человечек-домовой. Человечек-домовой даже не подозревал, какие тяжелые для него наступили времена. Сонечка влюбилась в него раз и навсегда. И отказывалась расставаться хоть на секунду. Волокла за собой по квартире, драла бороду игрушечной расческой, пыталась накормить кашей и ежеминутно сажала на горшок. Человечек домовой садиться на горшок отказывался, отплевывался кашей и крепко подозревал, что попал не в рай, а в какое-то другое, очень даже возможно, что противоположное от рая место. Запретить Сонечке терзать человечка домового — мы не могли. Она тут же срывалась в свой фирменный плач. «Ладно, играй с ним, только не ломай, хорошо?» — увещевала мама. «Ха все!» -э — мигом унимала рев Сонечка и принималась терзать своего нового любимца с удвоенной силой. Вечером она улеглась спать с человечком домовым. Всех выгнала из спальни, крепко закрыла дверь, пела ему нежным басом про сёренького войцка. Когда мама через полчаса заглянула в спальню, Сонечка спала, обняв за шею человечка домового. Мама тихо перенесла дочку в её кроватку, водрузила Деда Мороза под ёлку и пошла звонить ба, Тётя Роза, она сегодня без соски уснула, даже не вспомнила о ней. Видимо, ребёнку для полного счастья домового под боком не хватало. Заухала довольная ба. Новогодний стол мы накрывали всей семьёй. Пока папа с дядей Мишей бились со столешницей, чтобы разложить праздничный стол, мы с Каринкой и Манькой тащили стулья, взяли в комоде большую белую скатерть, Мама ее сама вышила. Шелковые белые грозди винограда на белом сатиновом полотне. Казалось бы, белое на белом не разглядишь, а нет. Увитые тонкой лозой грозди выделяются белыми облачками. Такое впечатление, словно они немножко, на миллиметр, поднялись над скатертью и парят в воздухе. Мама сейчас тайком вышивает еще одну такую скатерть для ба. Готовит подарок её ее дню рождения. Вышивает она под большим секретом. «Знаю об этом только я, и ценой неимоверных усилий не проговариваюсь Каринке с Манькой, потому что если проговорюсь, секрет перестанет быть секретом, и мы быстренько проболтаемся, ба. Вот и приходится мне изо всех сил молчать». Разложив стол, папа с дядей Мишей усаживаются за шахматы. Дальше балом правят Ба и мама, а мы выступаем в роли подмастерьев. Красиво раскладываем тарелки и салфетки, протираем льняным полотенцем до блеска вилки с ножами и фужеры, вилки раскладываем справа от приборов, ножи слева. «Поменяйте вилки и ножи местами», — подсказывают нам наши папы. «Они хоть и увлечены шахматами, Но краем глаза следят за нами. Тем временем над бердом витает большое, вкусно пахнущее облако талмы. В каждой семье сегодня варят это сытное и обязательное для новогоднего стола блюдо. Мама тоненькими лепестками нарезает мясную закуску. Баба заправляет столичный салат сепарированный сметаной, выкладывает вазочку украшает дольками круто сваренных яиц и зёрнышками граната. Она твёрдо уверена, что зёрнышки граната — непременное условие для того, чтобы любой салат имел изысканный вид. Мама с ней полностью согласна. За окном ветер играет большими хлопьями снега, по телевизору показывают иронию судьбы или с лёгким паром, фильм, который мы очень любим. Стол полностью сервирован, мы, празднично одеты и тщательно напричесаны, сидим на диване, ждем, когда всех пригласят к столу. Сегодня свершилось чудо. С большим боем, но Каринка надела платье. Платье красивое, с юбкой в шотландскую клетку и темным верхом с высоким воротом. Если глядеть на сестру, немного прищурившись, можно решить, что в этом платье ходит настоящая принцесса, высокая и изящная. Но если фокус зрения вернуть на место, то сразу понимаешь, что на самом деле в этом платье страдает наша Каринка. Сильно страдает, но виду не подает. Обещала маме с папой хотя бы в новогоднюю ночь вести себя как Мальвин. Вот и со скучающим лицом и поминутно одергивает подол платья. Ба накрутила волосы в высокую прическу, надела свое парадное синее платье в мелкий горох, напудрилась, надушилась капелькой духов и превратилась в настоящую королеву. Мама сделала модную прическу под Мирей Матье, подвела глаза, открыла плечи. Какая она все-таки у нас красавица! Сонечка давно уже спит в своей кроватке. Мы аккуратно извлекли из её объятий Деда Мороза и поставили под ёлку. — Одиннадцать тридцать! — возвещает Ба. — Пора за стол! Человечку домовому плохо видно, что творится за столом. Мешает большой золотистый шар, низко свисающий с еловой ветки. Он опирается на ледяных посох, вытягивает шею. За большим праздничным столом сидит большая семья. Мужчина в очках воюет с пробкой, а женщина в красивом белом жакете перегнулась через стол и вцепилась в бутылку обеими руками. Что бы не опрокинул на скатерть, повторит она. Маме, ли может ты сама откроешь? Нет, уж бутылки открывать мужское дело, наше дело подстраховать. Высокая светленькая девочка, смешно жестикулируя, шепчет что-то пухленькой кореглазой девочке. Другая девочка с шебутным выражением лица, перегнувшись через колени кореглазой девочки, слушает внимательно и поддакивает. «Ой, про плинчики с мясом забыли!» Вскакивает из-за стола жена хозяина. Она сегодня чудо как хороша! Узкое платье, красивая укладка — туфли на каблуках. «Надя, я тебе помогу!» — кидается следом взрослая женщина в белом жакете. «Пожарить-то успеем, а то времени осталось всего ничего, двадцать минут. Успеем! Давай я!» — тянется к бутылке с вином хозяин. «Да я уже всю пробку искрошил!» — жалуется мужчина в очках. «Садим!» — смеется хозяин. Воспользовавшись занятостью взрослых, пятилетняя девочка, тихо сидящая рядом с девочкой в клетчатом платье, тянется к тарелке, вылавливает несколько оливок и прячет себе в карман. Интересно, зачем? Подбой курантов, врываются в гостиную женщины, неся перед собой две большие тарелки с румяными блинчиками. Мужчины освобождают на столе место под новую закуску, наполняют фужеры вином. Дети поднимают стаканы с шипучим лимонадом. С Новым годом! Ура! Перебивая друг друга, радуются все. Ура! повторяет про себя человечек-домовой. Ура! Ему хорошо и светло. Ему нравятся все эти люди. И даже спящая в кроватке маленькая девочка, которая сегодня пыталась крепко запеленать его в банные полотенца и утопить в унитазе. Тоже нравится. Спасибо жене хозяина. Спасла в последний момент. Человечек-домовой наблюдает за праздником и греет ладони о радости окружающих. Наверное, это и есть счастье, когда рядом люди, которых ты любишь всей душой, которые с тобой навсегда, невзирая на время и расстояние. Несомненно, это и есть счастье.